Глава 20 Во мраке вечной ночь Они пошли с погашенными фонарями в полной тьме, протянув руки вперёд, как слепые. Неприятно было так идти, то неожиданно оступишься и попадёшь в яму, то запутаешься в водорослях, то споткнёшься обо что-то, не то утерянный якорь, не то обломки разбитого баркаса. Шли долго, Ванюшка уже начинал уставать. Видно, и на этот раз ему не посчастливится поймать жар-птицу. И вдруг он и Канабеев почувствовали на своём теле движение воды. Ощущение похоже на то, когда на земле обнажённый человек чувствует давление ветра. Откуда-то сильно дуло. Они повернулись в сторону этого подводного ветерка. Но не успели они сделать нескольких шагов, как ветерок, превратился в сильный ураган, столь резко оттолкнувший их назад, что Ванюшка упал, а Конобеев пошатнулся. Наклонив голову, старик рванулся вперед. Ванюшка поднялся и последовал за ним. Неожиданно кто-то схватил Ванюшку за плечо. На ощупь это была человеческая рука. «Конобеев? Но он ушел вперед! Значит, тот человек, который производил опустошение на полях!» По движению воды Ванюшка почувствовал, что человек другой рукой хочет схватить его за горло. Ванюшка пошарил рукой у пояса кортик и замахнулся, пытаясь вспороть неведомому врагу живот. Но враг схватил Ванюшкину руку. «Ужаснейшая боль!» Ванюшка вскрикнул. В тот же момент сильнейший свет ослепил его глаза и погас. Но этого короткого мгновения было достаточно, чтобы Ванюшка мог увидеть наклонившееся над ним огромное бородатое лицо Конобеева. «Сдурел ты, что ли!» — заорал Ванюшка в водяной тьму. Конобеев отпустил руки. Он схватил слуховой трубкой и виноватый забармотал. «Однак история-то какая от тьмы случилась! Сосли по чуть друг другу не прикончили! Идем, что ли? Ушло чудовище, а ты на меня наткнулся!» Ванюшка уселся на дно и зажег фонарь. «Гаси!» — крикнул Канабеев. «Может, оно недалеко ушло?» Ванюшка погасил, и вдруг где-то далеко-далеко в глубине блеснул, как будто ответный огонек. Блеснул и погас. Потом еще раз блеснул и погас уже в другом месте. «Видел?» — спросил Ванюшка. «Что это? Пойдем туда!» — сказал он показывая в ту сторону, где в последний раз блеснул огонёк. Они взялись за руки и пошли. Дно быстро понижалось. Друзья входили в глубокую подводную низину. Время от времени навстречу им веял ветерок. «Большой зверь шевелится, однако», — сказал Канабеев, приглушая голос, хотя он говорил в трубку, плотно прижав губы к её краям. Вонюшке стало немного страшно. Впервые он подумал о том, что они подвергаются большой опасности. Когда же в тёмной пучине вдруг опять сверкнул огонёк, Ванюшка побежал вперёд, оставив Канабеева. Скорее бы встретиться с этим неведомым врагом! Может быть, это самая безобидная рыба, только снабжённая световым аппаратом, как многие обитатели глубоких вод? Ванюшка почувствовал, что вода всё сильнее давит грудную клетку. Труднее становилось втягивать в себя кислород. Зато выдыхание происходило с необычайной быстротой. Очевидно, они шли уже на значительной глубине. Ещё несколько метров вниз, и ноги Ванюшки заболтались в воде, не ощущая почвы. Вода начала выдавливать его вверх. Какая досада, что он не надел зимнего водолазного костюма с бочкообразной грудью. Тогда можно было бы проникнуть на гораздо большую глубину. Все тело сдавлено, но особенно достается груди. Ванюшка болтался в водном пространстве, как человек, попавший в мир невесомого. Он не мог идти дальше. Более тяжелый Макар Иванович плавал где-то под ним. Он поймал Ванюшку за ногу и потянул вниз. — Однако ты пропадешь тут, малый! — крикнул в трубку. «Ничего, Макар иванович задыхаясь, ответил Ванюшка. Он не хотел сдаваться, но Конобеев, подхватив юношу подмышки, вдруг одним ударом правой руки поднялся вместе с ним на десяток метров вверх. Ванюшка чувствовал, как с каждым метром скатывается с него тяжесть, сковывшая все тело. Правда, Ванюшка теперь прибавил в весе, но зато он может дышать нормально. Какая досада, что им не удалось выследить чудовище. Но теперь они уже кое-что знают. Надо только продолжать слежку. Ванюшка посмотрел вверх. Оттуда виднется слабый свет. Утро. Однако, как незаметно прошла ночь. Солнце. Благодатное солнце. Хорошо. Интересно под водой. Но скучно без солнца. Правда, через небольшой слой воды оно и светит и греет подводный мир, но все же. Ванюшка не успел додумать свои мысли. Его внимание было привлечено длинным шестом, который медленно погружался в воду. Посмотрев вверх, Ванюшка увидел дно лодки и смутное отражение человека, нагнувшегося из-за борта над водой. Лодка находилась почти над самой старушкой. Ванюшка толкнул Канабеева локтем. «Опять японцы взялись за свое!» — сказал он. «Сейчас я просверлю им донышко!» «Погоди, однако!» — крикнул прямо в воду Канабеев и, отстранив Ванюшку, зашагал к шесту. Макар Иванович был обозлен неудачами прошлой ночи. Притом он помнился обещание, данное Таями. А это, конечно, были его агенты, и Канабеев решил, наконец, расправиться с купцом по-настоящему. Слово старика Конобеева твердо.